Глава четвертая Фред несся по кругу тренировочного поля, не замечая никого. Даже Итана, который наблюдал за ним последнюю четверть часа. Племянник изменился прямо на глазах. Внезапно перестал отлынивать от дополнительных занятий скуку и даже сам начал приходить на поле внеурочно. Вот как сейчас. Стал непривычно серьезным. Исчезло напускное разгильдяйство и бахвальство. Да и Итану перестал надоедать своими дурацкими просьбами. И все эти перемены произошли после ухода Паолы. Наконец Фред сбавил скорость, перешел на шаг и теперь увидел итона Махнул ему вяло рукой и направился к траве, на которую сразу упал, закрыв глаза. итон подошел к нему, присел рядом. «Переживаешь из-за нее?» — спросил он после некоторой паузы. Фред не ответил, только положил руки под голову. «Тебе нравится Паолы?» Задал следующий вопрос Итан. «Она разве кому-то не нравится, наша Террогрант?» Один уголок губ Фреда дернулся, в подобии ухмылки. «Ну, кроме Элизбет, конечно». «Ладно, спрошу прямо». Итан сорвал травинку и принялся крутить ее между пальцев. «Ты влюблен в Террогрант?» «Что?» Фред распахнул удивленные глаза и резко сел. «Дядя, ты не перегрелся?» «Мне кажется, перегрелся ты». Итан отбросил травинку в сторону. «Ты странно себя ведёшь. Сам летишь на тренировку, ходишь весь погружённый в свои мысли. И так всю последнюю неделю, как раз после того, как она...» «Неделя. Неужели уже недели, как паулы нет? Всё ещё нет. Ревнуешь?» Губы племянника растянулись в знакомые ухмылки. «О, нет. Ошибся». Итана вздохнула, мысленно улыбаясь. «Ты не изменился». И всё так же напрашиваешься на хорошую трёпку. Я просто скучаю. Фред внезапно посерьёзнел. И ты прав. Переживаю. Только не из-за неё, а за неё. Она сказала, когда вернётся. Итан отрицательно покачал головой. Хорошо, что племянник не видел, как Паола уходила. Хука проследил за этим. Для него она просто скрылась в портале. «Скоро», — протянул Итан. «Ты не мог спросить поконкретнее?» – набычился Фред. «Она же твоя невеста, в конце концов». «Итан никак не отреагировал на невесту?» – ответил только. Она и сама не знала. «Пообещала, что вернётся настолько скоро, как получится. Надо подождать. Можно мне тоже патрулировать портал?» – спросил Фред. Итан знал, что племянник уже не раз донимал этой просьбой Тхуку, но первокурсников туда не допускали, поэтому постоянно получал отказ». Тебе никто не запрещает приходить туда в любое время. «А патруль оставь старшим курсом», — отозвался Итан. «Лучше занимайся учебой. Например, языковедением. Эрогрант будет куда больше рада твоим индивидуальным успехам в ее предмете, чем если узнает, что ты вместо изучения языка проводил время в карауле у арки. И все-таки ты ревнуешь», — буркнул Фред, но ответить ему Итан не успел. Его отвлёк профессор Лоуд, который спешил к ним. Когда тот приблизился, Итан заметил у него в руке конверт. «Господин ректор, что такое профессор?» Итан поднялся. Фред подскочил следом за ним. «Письмо из министерства». Лоуд протянул ему конверт. «Оповещение о внеплановой проверке. Комиссия прибудет уже завтра». «Проверка?» Итан развернул письмо. «Какого кхарка?» «В прошлом же году уже было». «Там же написано, что внеплановое». «Я вижу. Но причина. Почему она не указана?» «Боюсь, ее мы узнать уже не успеем. Только если завтра от самой комиссии». «Но в целом я согласен. Подозрительно это. Может, кто-то оговорил нас?» «Написал донос?» «Да кому это надо?» Итан задумался. «А если это Дейдерк Рид, господин ректор?» Лоуд понизил голос. «Он ведь явно обижен на вас за увольнение». «Это был бы лучший для нас вариант», — произнёс тихо Итан, по-прежнему погружённый в свои мысли. У него самого были иные предчувствия. «Займитесь осмотром территории. Впрочем, вы сами знаете, что делать», — сказал он потом. «Не первый раз комиссию встречаете. Единственное, комнату Терры Грант лучше закрыть на ключ и не упоминать имени Терры, если меня не будет рядом. Лучше промолчать или уйти от ответа». «Хорошо», — кивнул Лоуд. «А что делать с курсантом Майлз? Она до сих пор под замком». «Если комиссия это увидит, возникнет много неудобных вопросов». «Тем более вы же сами так до сих пор и не сообщили об ее провинности в штаб». «Элизабет Майлз, еще одна головная боль». «Нет, этой комиссии ее точно показывать нельзя». «Выпустите Майлз и займите ее уборкой или какой-нибудь работой на кухне», — распорядился он. «Можете дать кого-то в помощь, чтобы приглядывал за ней. А после отъезда комиссии подумаем, что делать с ней дальше». «Как скажете, господин ректор?» «Ушел выполнять ваше поручение». Лоу чуть склонил голову и умчался в обратном направлении. «Думаешь, эта комиссия как-то связана с Террой Грант?» Фред облег подозрение Итана в слова. «Я бы не исключал такой вероятности», — откликнулся Итан. «Тем более, что сыщик оказался не так прост» как нам хотелось бы судно с комиссией причалило к острову незадолго до полудня итон вышел встречать их вместе с профессором лоудом первым на берег вышел главный ревизор министерства эдвард миллер итон уже успел познакомиться с этим чванливым толстощеким старикашкой во время прошлой проверки вместе с ним спустился его молодой секретарь и еще двое членов комиссии одного из них итон не знал а вот второго Руки сами сжались в кулаки. Кажется, Итан оказался прав в своих предположениях, ибо третьим членом комиссии был никто иной, как Кирхан Стикс, жених Паулы. «Тер Мадейра, рад снова видеть вас», — произнес Миллер. У него была дурацкая манера причмокивать во время разговора. Она и раньше раздражала Итана неимоверно, сейчас же в себе бесила. «Не могу ответить взаимностью, Тер Миллер» отозвался он. «Во всяком случае, пока не узнаю цель этой внеплановой проверки. До нас дошли сведения, что у вас неукомплектованный штат преподавателей, и уже давно а вы не спешите заполнить вакансии. Есть подозрение, что вы задействуете имеющихся преподавателей сверх меры, давая им учебную нагрузку сверх положенного. При этом не спешите вознаграждать их за это». «А жалование незакрытых ставок используете в личных целях». «Что за чушь?» Итан не сдержал возмущение Он был готов услышать самые разные надуманные причины, но только не эту нелепицу. простить Термодейра, но на вас поступила жалоба, а мы не могли не отреагировать на нее». Миллер снова причмокнул. «Ну что же вы так нервничаете? Мы сейчас все выясним». «Заодно проверим условия, в которых проживают преподаватели и студенты». «Вы были у нас прошлой зимой и вполне удовлетворились условиями проживания», — процедил Итан. «Ну, с той зимы уже прошло немало месяцев». Маленькие глазки Миллера уставились на замок, возвышающийся над ними. «Идемте же, мы не горим желанием у вас задерживаться». Итан коротко кивнул и сделал приглашающий жест. Ощутив на себе взгляд Сикса, которого он до этого намеренно игнорировал, все же обернулся. «А мы ведь знакомы, Тер-Мадейра», — произнес тот, растянув узкие губы в улыбке. «Мы были представлены друг другу на именинах его высочества». «Да, верно, припоминаю». Итан чуть склонил голову. тер верно?» «Верно, Тер-Мадейра». едва заметно прищурился, будто изучаем. «Удивлен, что вас тоже назначили в состав комиссии», — проговорил Итан. «Мне казалось, вы не имеете отношения к военному образованию, Терстикс. Я здесь случайно, признаюсь, хотя отношение к образованию все же имею, пусть и косвенно. С недавних пор я взял под свое покровительство несколько учебных заведений», — отозвался Стикс, «спонсируя обучение одаренных малоимущих студентов» тех, которые не могут позволить себе обучаться в престижных университетах и академиях из-за высокой стоимости. Вот подумывал взять шефство и над вашей академией. Наша академия не нуждается в спонсорах, поскольку она курируется самим королем. У нас есть и дотации для бедных, и повышенные стипендии для особо талантливых и усердных курсантов. И вы, Терстикс, не можете этого не знать. Холодно заметил Итан. «Вы правы», — Стикс натянутый улыбнулся. «Это заведение точно никогда не будет на моем попечении». «Значит, в комиссии вы оказались случайным», — намеренно повторил Итан, теперь уже полностью уверенный в обратном. «Это не совпадение, не случайность». Стикс пришел сюда за Паулой. И весь спектакль с проверкой только ради этого. Первым делом Миллер изъявил желание проверить документацию и личные дела. Итон предполагал, что это случится, поэтому подстраховался. Они с Лоудом всю ночь меняли документы, в которых могла упоминаться Паола. Профессор Лоуд не спрашивал, зачем они это делают, но Итон был уверен, что он не выдаст его. Если исключить провинность Лоуда, когда он допустил ту злополучную вечеринку на территории академии, в остальном это был порядочный и надежный человек. Не зря Итон назначил его своим заместителем. Комиссия рылась в документах больше двух часов, по истечении которых Стикс, также активно участвующий в изучении бумаг, не смог скрыть досады. эйтон мысленно улыбнулся. «Значит, они с Лоудом сделали все правильно». «Что ж», Миллер тоже, казалось, остался разочарован. «В документациях нарушений не найдено. Теперь проведите нас по территории». Лекции и тренировки в этот час все еще шли, поэтому в учебном корпусе комиссия не задержалась. Зато в жилом корпусе Миллер лез везде, без стеснения открывая одну за другой двери комнат студентов и преподавателей. «А здесь почему закрыто?» Миллер недовольно подергал дверь комнаты Паолы. «Потому что она пуста?» Не дрогнув, ответил Итан. «Там никто не живет». «И все же можем ли мы на нее взглянуть?» произнес Стикс. «Проклятие! ключу у экономки!» Сквозь зубы проговорил Итан. «Однако непонятно, зачем вам ее осматривать». «И все же принесите ключ», — настаивал Стикс. «Профессор Лоуд, будьте добры». Нехотя попросил Итан своего заместителя. «Найдите гелу Итан надеялся, что Лоуд не будет торопиться, а ему самому удастся что-то придумать за это время. «Если Стикс увидит вещи Паолы, вывернуться будет труднее». «А тут у нас что?» Миллер распахнул крайнюю дверь, и уитана Итана всё оборвалось внутри. «Ванная. Её забыли закрыть». «Харк, как так вышло, что про неё все забыли?» Между тем, Миллер и Стикс уже протиснулись в ванную комнату. «Женская расческа?» Миллер покрутил в руках перламутровый гребень. «И мыло цветочное, недешёвое. Крем? Кто этим всем пользуется, господин ректор?» «Среди курсантов у нас есть одна девушка» элизабет Майлз», — бесстрастным голосом отозвался итон «Ей разрешено мыться отдельно, не в общей бане, а здесь, на этаже преподавателей», — въедливо произнёс Миллер. Стикс, между тем, бесцеремонно выхватил у него расческу, снял с неё тёмный волосок и поднёс его к глазам, пристально изучая. «А можно видеть эту курсантку Майлз?» — спросил он. «Конечно, вот она». «По счастливой случайности», Элизабет маячила под окном, подметая дорожку. «Работает?» — нервно дёрнул щекой Миллер. «Трудотерапия. Она отбывает наказание за провинность». И тут совсем не вовремя явилась Гелла со связкой ключей. Пока она нарочито медленно пыталась попасть ключом в замок, Итан приготовил целую речь, чтобы объяснить наличие женских вещей в комнате. «Курсантке Майлз вновь придётся прикрыть терру Грант с собой». Дверь наконец открылась, и Стикс первый ворвался внутрь, однако его лицо перекосило гримаса злости и разочарования. Комната и правда была пуста, даже шкаф раскрыт настежь, а внутри него ничего. Итан и сам не поверил своим глазам, но быстро справился с удивлением. «Убедились?» — поинтересовался он. «Пусто. Я хочу еще осмотреть остров». Стикс уже не скрывал нервозности. «Весь...» Итан приподнял одну бровь. «Это займёт у вас не один час. Возможно, до темноты не управитесь. Но, если желаете, можете осматривать. Только сопровождающего выделить вам не смогу. Все курсанты и преподаватели заняты. Терстикс, при всём уважении к вам, мы не можем оставаться здесь до ночи». Миллер тоже стал нервничать. «Судно ждёт. И билеты на ночной поезд куплены. Мы и без того задержались». «Если хотите, оставайтесь, но добираться на до материк будете сами. Хотя я не понимаю, что вам еще хочется осматривать? Горы, озера, морской берег? А всю прилегающую к Академии территорию мы и так досконально осмотрели. В Академии теней все в порядке, все на местах, и ничего лишнего, и никого», добавил он, понизив голос. «Давайте-ка сворачиваться. Наша работа здесь закончена». «И какой же будет вынесен вердикт?» — поинтересовался Итан. «Заключение пришлю позже». Ушел от ответа Миллер. «Ну что, Тер Стикс, вы с нами?» Стикс поиграл и явно разрываясь между желаемым и возможным. Итан же сохранял полнейшее спокойствие. Волноваться уже было не из-за чего. Паулу Стикс все равно не найдет на острове, хоть весь перероет его. «Уходим». Наконец, через силу произнес Стикс но одарил Итана взглядом, не обещающим ничего хорошего. Не поверил? Стикс шел к причалу, постоянно озираясь и рыская глазами по сторонам, и был единственным из сей комиссии, кто не попрощался, покидая берег. итон дождался, когда судно с комиссией превратится в точку на горизонте, и повернул обратно к замку. Его занимал один вопрос. «Кто тот герой, успевший вынести из комнаты Паолы все вещи?» Герой обнаружил себя сам. итон поднялся на преподавательский этаж и увидел Фреда, подпирающего плечом дверь Паолы. «Это ты сделал?» — сразу понял он. «Но разве я не младец?» Племянник торжествующе улыбнулся. «Как тебе это удалось?» «Пусть это останется моим секретом». Фред подмигнул итону «Надо же мне быть, хоть в чем-то лучше тебя». Он отошел от двери, открыл ее. Вещи Паолы снова были на месте. Итан вопросительно посмотрел на племянника. «Секрет», — повторил Фред и, самодовольно ухмыляясь, пошел прочь.